И вообще просто поговорить, как раньше, думала она. Они не разговаривали, как раньше, уже очень-очень давно. У них становилось все больше техники и все меньше общения. Как-то она, не подумав, пожаловалась на это матери и услыхала, что она дура, не понимающая, какой замечательный работящий муж ей попался. Ее родители радовались каждому новому приобретению в их доме так, словно они сами это купили. У нее было впечатление, что отец, если бы только мог, приходил бы к ним на ночь и помогал бы ее мужу делать все эти проекты. Они гордились ее богатством и с наслаждением рассказывали о нем всем, кто желал, а порой и не желал слушать. Они гордились зятем, а она увлеклась бельгийцем. Они встретились снова меньше, чем через два месяца после той берлинской сходки в Варшаве. Когда он явился к ним в контору с букетом цветов, загорелый, пахнущий хорошим одеколоном и, как всегда, безукоризненно элегантный, и сказал секретарше, что забирает мадемуазель, хотя прекрасно знал, что она замужем на бизнес-ланч в Бристоль. Она почувствовала себя выделенной из всех. У него было время. Снова у мужчины было время для нее. Он слушал ее, был остроумен, деликатен, предупредителен и привлекал в себе взгляды всех женщин в ресторане. После он присылал ей мейлы и толстые, яркие, пахнущие его одеколоном приглашения на совместные поездки в Париж, Будапешт или Берлин. Порой она задумывалась, а что бы на самом деле произошло, если бы она набралась смелости принять однажды такое приглашение. А он звонил, говорил спокойным голосом, слушал, шептал, иногда шептал по-французски, это ей нравилось больше всего. В серой скучной жизни их фирмы он был как открытка, присланная из отпуска и пробуждающей мечты о переменах и экзотике. Она уже начала считать, что является для него кем-то исключительным. А меньше месяца назад, сразу же после Нового года, их фирма устроила встречу в «Щирке» с самыми крупными своими клиентами, и он тоже должен был там быть. Она знала, что он приехал раньше и встречал в «Щирке» новогодний праздник. Она с радостью предвкушала эту поездку, правда, чуть-чуть побаивалась о возможных сценариев, возникавших у нее в голове в связи с ним, но, невзирая на это, а, может быть, как раз благодаря этому, была счастлива и возбуждена. Она устроила так, чтобы быть в «Щирке» днем раньше. Хотела сделать ему сюрприз. В пансионат она с вокзала приехала на такси, уставшая после целого дня в поезде. И первое, что она увидела, когда вошла в ярко освещенный холл, где находилась стойка портье, был ее бельгийц, сидящий в баре рядом с портье и целующий маленькую шатенку, которая с готовностью подставляла его губам шею, куда и были нацелены его поцелуи. Они держались за руки. Ее он не заметил, так как сидел спиной ко входу. За все три дня пребывания в Щирке она не обменялась с ним ни словом, если не считать вежливых «здравствуйте». В принципе, у нее не было никакого права на его верность, и даже что-либо гораздо менее существенное в том же роде. Кроме его ухаживания и интереса к ней, а также того, что у нее закружилась голова, ничто их не связывало. Но Бельгийц вполне мог не знать о том, что у нее закружилась голова, и имел полное право целовать в шею всех шатенок в этом пансионе. И тем не менее она чувствовала себя уязвленной и преданной. Из-под тишка она присматривалась к нему во время этой встречи в Щирке, и теперь он не казался ей таким уж безукоризненным. Оказывается, он очень низкорослый и делает чудовищные ошибки в английском. А сверх того, в один из вечеров она увидела в баре, что он уложил прическу гелем. Ей показалось это смешно и до неприличия претенциозно. Тем не менее, ей нужно было время, чтобы излечиться от бельгийца. Она пыталась сблизиться с мужем и найти у него хоть капельку нежности, в которой она так нуждалась».